стоило дели стрит вернуться как зазвонил телефон мейсона и одна из девушек в приемной доложила миссис дорисаали кент настаивает на том чтобы увидеть вас по делу нетерпящем отлагательства мейсон ответил впустите леди положил трубку на рычаг и обратился к дели стрит исчезни в своей комнате делала и делая пометки во время разговора он щелкнул выключателем которым переключил микрофон на личный офис секретарши, затем ожидающий взглянул на дверь, ведущую в приемную. Делла Стрит уже закрыла дверь своего офиса, когда служащая впустила привлекательную женщину лет тридцати или немногим больше в большие голубых глазах, которой сияла улыбка, предназначенная Мэйсону. мейсон окинул ее критическим взглядом, отметив про себя ее, Красивые лодыжки, выставленные на показ, в той степени, чтобы возбудить интерес, не утолив при этом любопытство Пухлые красные губы слегка, тронутые помады, великолепные белокурые волосы. Без малейшей тени смущения она направилась к столу Мэйсона, протянула ему руку и сказала, — Мило с вашей стороны, что согласились принять меня. Мэйсон указал на стул. — Весьма наслышана о вас, — добавила она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 — Не признать это. Беда мне с адвокатами. Вечно они опасают, что тот заманит их в ловушку. Мэйсон не улыбнулся. — Ну что ж, будь по-вашему, — ответил он. — Признаю, что я хороший. Ну и что дальше? В ее глазах промелькнула легкая тень беспокойства, когда на оценивающий взглянул на него. Но улыбка осталась. Пухлые красные губы слегка раздвинулись, открывая ровные белые зубы. — И так вы защищаете дорогого старину Питта, — сказала она. мейсон ничего не ответил. — Вы сможете его вытащить. Он только кивнул в ответ. Она открыла сумочку, достала сигаретницу, открыла ее и притянула мейсону Нет, благодарю, — отказался он, — у меня свои. Он достал одну из своего портсигара. Она слегка склонила голову на бок, в глазах светилось ожидание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 На ее лице не отразилось никаких признаков раздражения, но она буквально превратила сигарету в бесформенную массу, когда тушил ее в пепельце. — Слишком, слишком этичный, хотя, черт подери, это вам вовсе не свойственно! — вырвалось у нее, и, встав со стула, она сразу направилась к выходу, даже не удостоив Мэйсона прощальным взглядом. Глава четырнадцатая День клонился к вечеру.